Гаишник свистит и машет нам своей полосатой палочкой. Пистолет уже у дяди Арсена, он поспешно прячет оружие, пока папа послушно тормозит. Гаишник подходит к нам, скрипя сапогами, и небрежно отдает честь. На сапогах у него бренчат погнутые шпоры. Мотоцикл пришпуривает что ли? Лицо у гаишника красное, толстое, фуражка съехала на затылок, а глаза какие-то стеклянные, неживые еще один карий, а другой вовсе зеленый. — Старший сержант Кобец. — Он снова козыряет, чуть покачнувшись. — Ну-ка, из чего этот ваш мальчишка в меня целился? — Давайте, давайте, выкладывайте. От него пахнет, как от дяди разбойника, и дышит он мне прямо в лицо. Мысли путаются. Сам собой у меня в руке оказывается мой водяной пистолет. Он тоже большой и черный, Гаишник неожиданно резко и больно бьет меня по руке, на лету перехватывая игрушку. Тонкая струйка воды брызгает ему в физиономию. Жаль, что не настоящий, была бы дырка в голове. «Что вы делаете? Это же игрушка! За что вы ребенка?» «Это папа». Голос у папы звенящий и страшный, и кажется, что он сейчас выскочит из машины и разорвет гаишника на куски. Ударенная рука болит, и я еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать. Гаишник молча крутит в пальцах мой пистолет, борезгливо стирает капли со щек, свислых рыжих усов и, поколебавшись, возвращает пистолет мне. Я замечаю у него на пальце перстень с ненашими буквами и длинным острым шипом, торчащим из центра. Дядя Арсен тоже смотрит на перстень, и лицо у него становится твердым и злым. «Игрушка!» — произносит сержант, дыша на меня кислятиной и не моргая своими разноцветными пуговицами. — Вам придется пройти со мной. — Почему? — спрашивает мама. — Да вы превысили скорость. — Я не... — Да не прерыкайте с представителем власти. Выходите из машины. — Тогда почему все? За рулем был я, значит, мне и отвечать. — Вопросы здесь задаю я. Выходите. В зеркальце я вижу... Лицо мамы, оно бледное, растерянное и очень испуганное. Вот-вот расплачется. Мы переглядываемся и все четверо выбираемся из машины. — Следуй ты за мною, — сухо произносит гаишник. — Мы следуем. Мы подходим к какому-то старинному дому с колоннами у входа, поднимаемся по высоким каменным ступеням, Гаишник толкает скрипучую дверь с позеленевшими набалдашниками на медной ручке, и мы оказываемся в очень темном коридоре. Я сразу же хватаю дядя Арсена за руку. Папа идет первым, сразу с гаишником, потом мама. Впереди возникает тусклый свет. На мгновение его заслоняет гаишник, потом папа, и мы оказываемся в огромном зале с полукруглым потолком. На стенах горят настоящие свечи, но толку от них мало, и все равно видно плохо. Мы стоим на деревянном огороженном возвышении. Напротив такое же возвышение, но побольше, и на нем стоит стол. За столом сидят скучные дяденьки в черном, с длинными белыми завитыми волосами и в смешных плоских шапочках с кисточками. Справа и слева от нас торчат два в всамделишных рыцаря в латах, и стяжеленными железяками. Кажется, они называются Алибарды. Тем временем гаишник уже низко-низко склонился перед неподвижными черными дяденьками. Сверху он выглядит неловким и не настоящим. «Подсудимые доставлены, Ваша честь!» — неожиданно тонким голоском пищит сержант. Один из черных вяло машет рукой, и гаишник, пятясь задом, спешит исчезнуть — Стараясь не звякать шпорами. Что вы можете сказать в свое оправдание? Спрашивает человек в шапочке, которого сержант назвал ваша честь. Позвольте полюбопытствовать. А в чем нас обвиняют? Папа искусственно улыбается и шепчет Маскарат. Значит, вам нечего сказать. Их честь даже не вслушивается в папины слова. Похоже, что ему заранее все известно. Итак, доподлинно установлено, что все здесь присутствующие повинны в непрощаемых преступлениях перед церковью и короной, а посему двое мужей приговариваются к смертной казни через колесование, жену бесстыжую надлежит отправить на вечное покаяние, а отрока — определить в послушание к отцам иезуитам для вытравления ростков ереси и воспитания в благочестии. Приговор надлежит привести в исполнение незамедлительно. «Послушайте, кончайте этот балаган! Прекратите!» Папа все никак не может понять, что все это не понарошку, не игра, но я сразу понял, и мама, кажется, поняла, и дядя Арсен. Дядя Арсен легко перепрыгивает через ограждение, и пытается подойти к столу, но рыцарь ухватывает его за плечо железной рукавицы и останавливает. Их честь тем временем собирается гасить свечи, стоящие на столе, обжигает пальцы и недовольно морщится. «Разве так свечи гасят?» — громко и весело говорит дядя Арсен, и черные удивленно поворачиваются в его сторону. «Давайте покажу!» Их честь машет рыцарю, тот отпускает дядю Арсена, и вот он уже у стола. С доброжелательной улыбкой дядя Арсен бьет свечку кулаком, резко отдергивая руку назад. Пламя дергается и гаснет. Свеча остается стоять. «Я-то знаю, что дядя Арсен каратист. Он уже девять лет занимается. Но их честь этого не знает и заинтересованно пододвигает большой гнутый подсвечник». Дядя Арсен бьет еще раз, но промахивается. Подсвечник летит в грудь черному, Тот отшатывается, скатерть на столе вспыхивает вместе с кисточкой смешной шляпы. Одновременно с пожаром дядя Арсен кричит, как наш кот Трофим при виде помоечных кошек высоко подпрыгивает и пинает ближнего рыцаря ногой в бронированную грудь. Рыцарь сносит деревянные перила и с грохотом рушится вниз. Я вижу от восторга и хлопаю в ладоши, и мама впервые не лезет ко мне со своими замечаниями. Да папы к этому моменту кажется... Дошла вся серьезность происходящего. Впрочем, он же не каратист, хотя и очень хороший папа. Он подскакивает ко второму рыцарю и два раза грохает его кулаком по шлему, больно ушибая руку. Рыцарь замахивается на него алибардой, но папа, наверное, решает, что он тоже немножко каратист и бьет рыцаря ногой прямо под железную юбочку. Рыцарь кричит почти так же, как и дядя Арсен, и роняет алибарду на пол, Папа тут же схватил маму за руку, крикнул мне, и мы все бросились к двери. Она оказалась заперта, и перед ней уже торчал еще один рыцарь с длинным мечом. И тогда я выстрелил ему в рожу из своего водяного пистолета. Впрочем, рожи-то видно не было из-за шлема. Наверное, через забрало я влепил ему прямо в глаз, потому что он попятился, взмахнув руками. Тут в него врезались папа и дядя Арсен, и все вместе они просто-напросто вынесли дверь, а мама вышла следом. Машина наша оказалась на месте, мотор завелся сразу, но к нам уже летел десяток рыцарей на лошадях. И тогда дядя Арсен достал воравин пистолет, высунулся из окна и стал бабахать по коннице. Правда, он ни в кого не попал, но раздался такой грохот, что кони перепугались и стали поворачивать. И тут папа газанул, и мы понеслись по дороге. Только за поворотом я успел подумать, до да чего же мне ужасно, невероятно, неожиданно повезло.